Садитесь, пожалуйста. Садитесь, садитесь. Анна Андреевна Ахматова вспоминает, как они с Блоком должны были выступать на каком-то вечере и Она пожаловалась, что волнуется и ожидает, что вот будут аплодисменты, на что Блок недовольно сказал, «А, Анна Андреевна, мы не тенора. Я думаю, что мы будем с вами вести работу не как тенора. Конечно, приятно всегда слышать какое-то удовольствие, удовлетворение от тех людей, которые тебя слушают, но все-таки... Пойдем в рабочий режим и обратимся к нашей теме «Серебряный век как субкультура». Надо сказать, что в этой теме есть два загадочных словосочетания. То есть одно словосочетание и одно слово. Субкультура и «серебряный век». Потому что и в том, и в другом Есть масса значений, с которыми далеко не всегда можно смириться, о которых можно говорить или с большей степенью одобрения, или с какой-то неприязнью. Но чтобы разобраться в этом, давайте все-таки начнем с определения этих слов и, наверное, сначала с субкультуры. Слово как будто бы уже достаточно широко популярное, слово, которое вошло в обиход. Но когда начинаешь смотреть, а что же под ним подразумевается, то выясняется, что есть какие-то вещи, которые хотелось бы исправить. Ну, вот такой самый доступный источник. Я понимаю, что, наверное, на него не очень хорошо ссылаться, но все-таки, поскольку он общедоступен и в первую очередь к нему тянется Википедия, да? Субкультура в социологии и культурологии – часть культуры общества, отличающаяся от преобладающего большинства, а также социальные группы-носители этой культуры. Различают субкультуры, формирующиеся национ на национальной, демографической, профессиональной, географической и других базах, Как правило, субкультура проносится человеком на протяжении всей жизни. В частности, субкультура образуется этническими общностями, отличающимися своим диалектом от языковой нормы. Другим известным примером являются молодежные субкультуры. Вот что здесь в этом определении не очень устраивает и меня, да, думаю, что и не только меня, а и других людей, которым так или иначе приходится работать с подобными определениями. Представление о том, что культура как таковая, это вот есть нечто такое единое, целостное, к которому так вот иногда прилагаются эти самые субкультуры. Думаю, что когда мы внимательнее посмотрим на саму основную культуру того или иного общества, той или иной страны, то мы увидим, что это явление чрезвычайно сложное, и абстрагироваться от этой сложности можно ну, только при таком уж высоком уровне абстракции, при таком птичьем полете, с которого мы смотрим на эту культуру, что вряд ли это достижимо для человека, который хочет разобраться в том, что на самом деле происходит. Вот если мы попробуем взглянуть на культуру того времени, о котором у нас сегодня пойдет речь, на культуру конца 19-го, начала 20 века, преимущественно российскую, то мы с самого начала должны будем заметить, ну, что, во-первых, существует масса национальных культур. Причем не обязательно это культуры, которые должны так резко отличаться от ну, доминирующей. В то время русской культуры, или даже, так точнее, славянской культуры, поскольку э, император, как известно, именовался императором всея великие и малая и белая России, то есть э, э, русские малоросы или украинцы и белорусы понимались как нечто практически единое, этому противопоставлялись, конечно... Э, Государство с другими яз... части Российской империи, с другими языками, с другими совершенно обычаями, с другими традициями. Но даже если мы ограничимся вот только славянской культурой, все равно мы должны будем сделать выбор и сказать, что в украинской существовали одни проблемы, которых в русской или в как тогда говорили, не существовало. В Белорусской существовали другие. То есть вот это деление по национальному признаку было достаточно очевидным. Ну или возьмем субнациональное, то есть подчиненное национальному. В зависимости от традиции, от географического положения, то, что, скажем... Э Было у терского казака, русского по происхождению, и у сибиряка совершенно разные вещи, разные представления о мире. Даже язык до известной степени был разный. Существовали совершенно разные традиции. И тогда выясняется, что и здесь тоже есть различная культура в зависимости от вот этой поднациональной группы, о которой идет речь. На это накладывались сословные представления. Дворянство порождало одну культуру, во всяком случае, нам так кажется, с первого взгляда. Крестьянство порождало другую, духовенство, третью, у разночинцев была своя культура, у мещан тоже была какая-то своя культура. Но если мы начнем присматриваться к этому, то мы обнаружим, что и у разночинцев были очень большие разногласия между собой, и то, что предлагала одна часть, совершенно никак не сходится с традициями, которых придерживалась часть другая. Провинциальный дворянин приехав в Петербург и попав на Великосветский бал, чувствовал бы себя там совершенно не в своей тарелке, ему приходилось бы все время как-то заставлять себя чувствовать здесь не чужаком, хотя вроде бы сословно он один и тот же человек. И как бы мы дальше об этом не говорили, вот всякая культура, о которой которую мы будем иметь в виду, и хронологически определенная или социально определенная, представляет собой чрезвычайно сложный конгломерат, в котором невозможно или почти невозможно вывести равнодействующую. То, что достаточно часто проделывается, когда создается представление о дворянской культуре вообще, с моей точки зрения допустимо, ну, вот только для самого... Первого знакомства, а для тщательного и внимательного исследования того, тех процессов, которые идут в культуре, необходимо все-таки присматриваться внимательней, рассматривать эту культуру под лупой и видеть в ней сложное переплетение самых различных образований, которые я и пред, предлагаю назвать субкультурой. То есть не той культурой, которая отделена, той малой культурой, которая отделена от большой культуры, ну то, что сейчас называют довольно ужасным своей, с моей точки зрения словом мейнстрим. Вот, вот не разделение на малые культуры и мейнстрим, а разделение на громадное количество субкультур подразделений существующих внутри единой культуры. И здесь тогда уничтожается необходимость учитывать, ну, придавать такое значение тем субкультурам, которые выделяются из этого ряда. Не надо будет про готов про панков или про кого-нибудь другого говорить как о чем-то отдельном от основной культуры. Нет, это тоже часть нашей современной культуры, так же как частью культуры начала 20 века, конца 19-го, начала 20 века, была и вот та культура, которую я сегодня хотел бы представить как э, часть единой большой культуры российского общества того времени. Ну, собственно говоря, одно из представлений об этом зафиксировано в энциклопедическом словаре, поэтому, ну, как-то так, на втором плане. Я же предлагаю его выдвинуть на первый план и рассматривать субкультуру как часть культуры единой. Но когда мы начинаем заговаривать об этом, то здесь, естественно, надо задаться вопросом, а как мы... Можем отделить одну субкультуру от другой, где начинается одно и где кончается другое. Интуитивно мы очень часто это чувствуем, когда ну, в сегодняшнем обществе мы понимаем, что субкультура футбольных фанатов – это будет одно, а субкультура поклонников самодеятельной песни, авторской песни – это будет совершенно другое. Практически наверняка они не будут пересекаться. Но вот попробовать определить, а что же является принципом, отделяющим одну субкультуру от другой, то здесь, я думаю, нам может прийти на помощь то, что когда-то писал Юрий Михайлович Лотман в одной из своих первых книжек еще 1970 года, в книжке, которая называется «Структура художественного текста». Там он пытался дать определение тексту, тексту, утверждая, что вообще это понятие необычайно сложное, но по крайней мере три характеристики для него важны. Это выделенность, то есть текст должен быть каким-то образом проявлен. Он должен существовать вот как единица бытия. При этом выявленность может быть и нулевой выявленностью. Как скажем, в поэме «Конца» Василиска Гнедова, одного из русских поэтов-авангардистов того времени, эта поэма «Конца» состояла из белой страницы. А когда он ее читал, он выходил и не произносил ни слова, а только делал какой-то жест, о котором сохранились такие неопределенные воспоминания. Ну или известное музыкальное произведение американского композитора Кейджа, которое называется, кажется, «4.36», когда человек выходит, пианист выходит, садится за фортепиано и ничего не делает, не раздается ни одного звука на протяжении вот этих 4 минут и 36 секунд, произведение заканчивается, пианист раскланивается и уходит». Это нулевая выраженность, но ведь нуль это тоже то, что существует, это число, которое находится на определенной оси последовательности чисел. Второе, это отграниченность. Для Лотмана была важна отграниченность текста от явлений внетекстовых, явлений, которые текстом не являются. И сам феномен границы, то, что отделяло друг от друга текст и не текст, становилось для него, ну и для других исследователей, очень часто предметом такого достаточно серьезного внимания. Потому что понятно, что в первую очередь отграниченность проявляется в том, что происходит на самой границе. Не по одну ее сторону другую, а именно там, где само вот это напряжение двух противоположно натянутых сред возникает и возникает чрезвычайно, иногда чрезвычайно остро. Преодоление границы, возможности или невозможности этого преодоления здесь очень важна, так же, как она будет важна и в случае Серебряного века. Ну и, наконец, третье, о чём Лотман говорил, текст обладает структурностью, то есть он обладает известной урегулированностью, он обладает собственными законами построения, которые могут не совпадать в текстах разного рода, невозможно найти те структурные законы, которые были бы характерны для абсолютно всех текстов, ну вот в том широком понимании, которое... Юрий Михайлович предлагал принять за основу. Но тем не менее, выявить эти закономерности, показать основные характеристики и те связи, которые между ними существуют, те взаимоотношения, которые соединяют и разъединяют отдельные элементы структуры, все это Подлежит внимательному и тщательному изучению. Думаю, что и субкультура, которую мы в данном случае уподобили тексту, тоже нуждается в том, чтобы видеть в ней выраженность, выявленность, отграниченность и структурность. И об этом мы с вами будем сегодня толковать. Второе, что нуждается в пояснении, это фразеологизм «серебряный век». Казалось бы, сейчас он не вызывает ни у кого никакого ни внимания, ни отторжения. Это совершенно обычное словосочетание, которое употребляется ну, так, абсолютно как что-то проходное и общепонятное. И появляются книжки, которые включают в свое название слова «серебряный век» и сборники научных трудов, и сборники текстов этой эпохи, и так далее. А между тем, еще относительно недавно, ну по историческим меркам, недавно, еще на моей памяти, было в советской печати совершенно невозможно употребить словосочетание «серебряный век», применительно к исторической эпохе конца 19-го, начала 20 века. Это было связано с тем, что ну, в такое в широкое употребление формула «Серебряный век» вошла в литературу веденья, ну и шире в искусствознание с начала 1960-х годов, когда один из последних участников Вот этого серебряного века Сергей Константинович Маковский в свое время издатель одного из лучших журналов десятых годов, журнала Аполлон, который выходил с 1909 по 1917 год на страницах которого печатались ну, едва ли не все а, лучшие писатели той эпохи, ну, связанные конечно с определенным кругом идей, интересов, вкусов и внимания самого редактора. Печатался Блок, печатался Брюсов, печатался Гумилёв, печатался Михаил Кузьмин, печатался Георгий Иванов и так, далее, и так далее. Журнал представлял и художников, сам Маковский по профессии был искусствоведом и очень интересным искусствоведом. То есть журнал был ну, вот таким выражением идеи Серебряного века, и Маковский в своих воспоминаниях, которые назывались «На парнасе Серебряного века» и появились в 1962 году, предложил для характеристики вот этой эпохи, Начало 20 века, ну, приблизительно до Октябрьской революции 1917 года, термин «серебряный век». И здесь произошло столкновение взгляда свидетелей и участников этих процессов с тем идеологическим зарядом, который коренился в природе советского литературоведения, искусствознания и так далее – когда на первый план выдвигались воззрения Ленина, ну и других авторов марксистов. Троцкий там не упоминался, так как вообще был выброшен из истории Советского Союза, но если широко смотреть, то и Троцкий был явным противником такой культуры, которая называлась буржуазным, и менее значимая Персонажа, ну, как скажем, Вацлав Вацлавович Воровский. Автор примечательной статьи с названием Ночь после битвы. Когда мародеры приходят. Вот вся эта культура 10-х конца дев... 90-х и 1910-х годов для него была временем после битвы. Невозможно было. К тому, что получало уничижительные характеристики от главных марксистских идеологов, называть Серебряным веком, то есть веком только что чуть-чуть уступающим золотому веку русской литературы, русской культуры, пушкинской эпохи, той эпохи, которая создала ну, замечательные совершенно ценности. Поэтому из советского обихода слово «серебряный век» было выброшено, и этим объясняется то, что оно так вспыхнуло в конце 80-х годов, когда пали идеологические барьеры, и когда стало можно пользоваться тем, что наработано было учеными-мемуаристами, литераторами русской эмиграции. Слова «серебряный век» стали общеупотребительными и... Ну, по крайней мере, среди э, ученых были общеупотребительными до появления вот той книжечки, которую я вам могу издали показать. Книжка эта замечательного литературы веда Омри Ранена. Сейчас он профессор, наверное, уже в отставке профессор Мичиганского университета в городе Анарбор. Э, выпускает очень интересные такие эссеистические студии, печатает их в журнале «Звезда», потом издает в виде цельных книг, ну, а кроме того, пишет статьи строго научные, основанные на широком знании материала и тончайшем его понимании. Вот книжка, о которой идет речь, появилась в 90-е годы XX -го века, сначала по-английски, Где она, там она называлась The Fallacy of the Silver Age, а в русском переводе, сделанном самим автором этой книги, Омри Ранен, она называется ⁇ Серебряный век как умысел и вымысел ⁇ Понятно, что к самому, уже из заголовья понятно, что к самому термину Ранен относится очень с большим скептицизмом. Э Правильно это или неправильно, к этому мы еще вернемся, но попробуем посмотреть, пройти вместе с ним вот те ступени, по которым он двинулся, чтобы увидеть, как термин «серебряный век» приживался или не приживался в русской эссеистике, в русской критике, в литературоведении, искусствознании, в общем, в сфере изучения русской культуры. Сначала он обращается к Маковскому, цитирует его. Сейчас я найду эту цитатку. «Томление духа, стремление к запредельному», в кавычках – «Пронизала наш век, Серебряный век, так называл его Бердяев, противополагая Пушкинскому, Золотому, отчасти под влиянием Запада. Серебряный век, мятежный, богоищущий, бредивший красотой и ныне не забыт, ну и так далее». А... Конечно, Ранен не применул поставить в упрёк Маковскому, что он приписал философу Николаю Александровичу Бердяеву то, чего Бердяев никогда не говорил. Определения «Серебряный век» у Бердяева нет, он говорил о русском духовном ренессансе начала XX века. У него специально несколько статей об этом было, и в автобиографии самопознания он тоже об этом писал. Но термин «серебряный век» он не употреблял. А кто употреблял? Ну, употреблял, скажем, в 1937 году философ-культуролог, философ немножко поэт, немножко литератор такого широкого профиля Владимир Вейдле в одной из своих статей, там он говорил о «Серебряном веке». А перед Вейдле, за 4 года до этого, про «Серебряный век» написал специальную статью поэт, литературовед, ученик Гумилёва Николай Авдеевич Отсуп и напечатал её в парижском журнале «Числа» в 1933 году. Статья так и называлась «Серебряный век». А за три года до Отсупа о Серебряном веке в современной литературе толковал поэт, шахматист, поклонник бегов, постоянно на бегах игравший, Владимир Пяст, он написал книжку мемуаров встречи», она была напечатана в 1929 году, и там в предисловии он говорит о Серебряном веке. А еще раньше, тоже как странно, вот через 4 года, на 4 года раньше Пяста, Это словосочетание тоже в таком почти терминологическом смысле употребил литературный критик, историк русской общественной мысли, потом историк литературы, политический, общественный деятель, достаточно известный, скрывшийся под псевдонимом Ипполиту Душьев. Но если а, текст знаменитой комедии Грибоедова не все помнят, то это ведь оттуда Удушьев и Полит Маркелыч, который пишет трактат, так статья и называлась «Взгляд и нечто». Вот в этой статье «Взгляд и нечто» и Полит Удушьев, под этим псевдонимом скрывался критик-литератор Иванов Разумник, видный эсеровский деятель, тоже писал о Серебряном веке. Таким образом, получается, что это определение – восходит практически к самому тому времени, когда Серебряный век еще был жив, еще вполне существовал как реальное явление. Так почему же тогда его не стоит принимать и применять? Ранен исходит из того, что каждый из людей, которые употребляли этот термин «Серебряный век», каждый из людей понимал под ним что-то совсем различное. Ну, скажем, для Иванова-разумника золотым веком являлось творчество Александра Блока и Андрея Белого, двух вершин. У него была такая даже книжечка, которая называлась Вершины, и подзаголовок был Александр Блок и Андрей Белый. Значит, вот Вершины золотого века русской литературы конца 19-го, начала 20 века это Блок и Белый а Серебряный век это те, кто менее талантлив с точки зрения э, Иванова Разумника менее важен, менее значим ну там он упоминает и Валерия Брюсова и э, Николая Гумилёва получающего вполне уничижительную характеристику, и писателей своих современников, прозаиков, таких как Евгений Замятин или э, Серапионовых братьев, Всеволда Иванова. Значит, для него это две ступени в современной литературе. Примерно о том же пишет и Пяст, когда он говорит о том, что существовало золотое время Пушкина, те, кто родился... В начале 1800-х годов и более позднее серебряное время для тех, кто родился в 1820-е годы. Поколение уже более позднее, поколение Полонского, поколение Некрасова. Также и в современной литературе, ну там буквально не, не произносит этот термин, серебряный век, но... Поколение, родившееся в 60-е, начале 70-х годов XIX -го века, то есть Вячеслав Иванов, Мережковский, Зинаида Гиппиус, Брюсов, это то, что э, можно называть золотым веком современной литературы, а серебряным веком будут... Те поэты, которые родились в конце 70-х, 80-е, 90-е годы. Ну и так далее. Не будем разбирать все определения, которые здесь существуют, а попробуем представить себе, ну, может быть, действительно Ранен прав, и не стоит вот такое понятие, обросшее разного рода коннотациями, разного рода вариациями на тему, употреблять в качестве литературоведческого термина. Должен признаться, что на протяжении достаточно долгого времени не только я, но и другие исследователи почти перестали употреблять это словосочетание «серебряный век». Приходилось следить за своей речью, как из нее надо следить, для того, чтобы не употреблять слов паразитов, типа «как бы». Точно так же приходилось следить за собой, чтобы не употреблять слова «серебряный век», к которым уже привык и свободно ими пользовался. Но французские коллеги э, уже в 2000-е годы решили, что надо, наверное, обсудить, а действительно ли этот термин стоит вытянуть из современного слова употребления. И дважды в городе Лионе были большие международные конференции, посвященные проблеме серебряного века, где выяснилось, в общем, две тенденции, которые существуют. С одной стороны, это тенденция хронологическая. Серебряный век ⁇ это культура ну, с начала 1890-х годов. И просуществовавшее, тут насчёт, относительно конца Серебряного века существуют разные точки зрения. Ну, очень многие сходятся на том, что это был 1917 год, Октябрьская революция, и все события, которые за этим последовали. Вот э, в этой хронологии нужно изучать все, что существовало в тогдашней русской культуре. И мы слышали на этих конференциях, те, кто там был, скажем, доклады про Горького, доклады про архитектуру неорусского стиля, о каких-то музыкальных явлениях, которые, с моей точки зрения, с Серебряным веком имеют очень мало общего, но хронологически они входят в этот ряд, поэтому могут там и рассматриваться. Другая точка зрения, которая мне э, значительно ближе, это представление о том, что Серебряный век – это определенный тип культуры, ну, или субкультура, вот в том понимании, которое я попробовал предложить вам в самом начале нашей лекции, когда мы разбирались в том, что такое субкультура. Серебряный век – это... То, что явно выражено, то, что явно отграничено от других культурных феноменов, и то, что определяет, что внутренне структурно урегулировано. Существует набор элементов, существующих внутри Серебряного века, и некоторые законы, которые можно выявить, можно Ввести, как любили говорить литературы веды русской формальной школы, ввести в светлое поле сознания. То есть осознать то, на чем базировался Серебряный век, как культурное явление. Думаю, что вот к этому и сведется наш разговор сегодня на протяжении всех двух лекций. Но сначала всё-таки я хотел бы сказать о хронологических рамках и о том, что в Серебряный век входит, а что в Серебряный век совершенно явно не входит, что остаётся по другую сторону границы. А потом уже будем говорить о нём самом как о явлении культуры. Хронологически Серебряный век, ну, определяют, повторюсь, по-разному. Существует очень авторитетная точка зрения, по которой его история должна начинаться с... Лекции Дмитрия Сергеевича Мережковского о причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы, которую он прочитал в октябре 1892 года в соляном городке в Петербурге для большой аудитории. Потом еще дважды повторил, а в 1893 году напечатал эту лекцию в виде э, книжки. Туда входила не только эта лекция, а и другие статьи, но и лекция тоже там была напечатана. Кажется, что это все-таки слишком рано. Это, как тот же самый Мережковский говорил, слишком ранние предтечи, то, что еще не делало погоды. Как мне кажется, настоящая история Серебряного века начинается с 1800 1995-1896 -го -го года, когда наконец появляется изрядное количество произведений в литературе в первую очередь, связанных с русским символизмом, которые и позволяют говорить о том, что сложилось это течение. Книги Зинаиды Гиппиус, Фёдора Сологуба, Мережковского, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова. Меньших талантов, таких как Александр Добролюбов или чуть позже Владимир Гиппиус. Какая-то критика, отзывы о об этих произведениях, полемика, которая возникала на страницах печати. Всё это позволяет говорить о том, что сложилось новое явление. Новое здесь не случайное слово. На протяжении довольно долгого времени его, это явление, называли или символизмом, не очень ещё отчётливо понимая, что в это слово нужно вкладывать, или новым искусством. Мне кажется, что для 90-х годов новое искусство, термин более подходящий, потому что это то искусство, которое противопоставляло, противополагало себя традиционным сложившимся нормам, а эти нормы после, <coughs> ну, во всяком случае, в поэзии после смерти Некрасова окостеневали, превращались в какие-то... Каноны, которых, без которых казалось невозможным обойтись. Вот творчество Семёна Яковлевича Нацена, поэта, сейчас всё-таки уже довольно забытого, а в конце 80-х -е, 80 -е годов, чрезвычайно популярного, суперпопулярного в русской литературе, это как раз вот и было то, что знаменовало собой окостеневание старого искусства, когда Натсон заявлял, лишь бы хоть как-нибудь было излито, чем многозвучное сердце полно. Это формулировало принцип вот такого отношения к поэзии. Хоть как-нибудь. Главное, что у тебя на душе, а как об этом будет сказано, неважно, неинтересно, через это можно перешагнуть. В «Прозе» Это было не так заметно, поскольку существовал Толстой, не так давно ушел из жизни Тургенев, был жив Лесков. Ну и Чехов входил в популярность в 90-е годы. То есть проза была гораздо более живой, но эта проза, она как-то тоже была несколько отодвинута на задний план – теми явлениями, которые, на которые в первую очередь обращали внимание. И скорее читали не Льва Толстого, а почтенного писателя Потапенко или э, Александра Амфитеатрова, или Петра Бабарыкина, авторов, которые сейчас забыты, А тогда они очень многое говорили сердцам людей, э, их читавшим. Точно так же и... Э, Театральная культура окостеневала, и нужны были чрезвычайные усилия, ну, скажем, Станиславского и Немировича Данченко для того, чтобы вырваться из этого окостенения, создавая Московский общедоступный художественный театр. То же самое происходило и с живописью, когда как взорвавшая еще не так давно Академию изнутри «Передвижники», тоже превратились в тех же самых гладкописцев, которыми были до них академисты, только выдвигавшими другие сюжеты на, на передний план. Вот это старое искусство требовало какого-то обновления, требовало какого-то переворота, и новое искусство, приходившее ему на смену, то искусство, которое потом и будет к которому может быть потом приложен термин «искусство Серебряного века», это искусство постепенно внедрялось в сознание русских читателей, слушателей, зрителей и так далее. Там существовали промежуточные явления, на которых мы специально останавливаться не будем, но хотя бы их назвать, ну, как скажем, «живопись мира искусства». Живопись, которая учитывала достижения своих предшественников, тех же передвижников, но не собиралась ими ограничиваться, а искала нечто новое. Ну или, скажем, философия и художественное творчество Николая Минского, автора сейчас тоже основательно забытого, о котором вспомнили э, только совсем недавно, и то вспомнили исключительно как об авторе стихов, а для того времени он проделывал чрезвычайно важную работу, он взрыхлял вот это окостеневшее, окаменевшее поле, на котором развивалась предшествующая культура. Но в наибольшей степени это проделывали люди, присвоившие те, себе термин символистов, иногда они себя называли декадентами, принимая вот этот, ну в общем довольно обидный ярлык, декаданс это упадок применяя к самим себе термин «упадошники», они пытались показать, что на самом-то деле за этим мнимым упадком коренится нечто новое и серьезное. Сначала казалось, что это приходящие, самые частые отзывы, которые тогда появлялись в газетах, в журналах и так далее. Это отзывы абсолютно уничтожающие. Существовало, ну так, две группы газетных и журнальных критиков, основные группы. Одна из которых говорила, что это школьники, которых надо отправить в школу, чтобы они там доучивались. И время от времени сечь, чтобы как следует они запоминали настоящее законы искусства, а другая говорила, нет, это уже не школьники, это настоящие сумасшедшие, надо их в сумасшедший дом отправить и оттуда не выпускать до тех пор, пока они не признают, что занимались абсолютно неправедным делом. Так вот, значит, тогда Серебряный век начал складываться, и протянулся на довольно продолжительное время, но об этом мы уже тогда с вами поговорим на второй лекции. Но если у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне, то вот на переднем ряду есть микрофон, и я с удовольствием эти вопросы выслушаю и постараюсь на них ответить. Зелин Гукоев, является ли имажинизм частью Серебряного века, символизма? Ну, здесь существуют разные точки зрения. Частью символизма бесспорно не является, а частью Серебряного века, ну, вот, может быть, и является, может быть, и нет. Здесь существуют разные точки зрения на этот вопрос. В начале следующей лекции вы на это получите отчасти ответ.